что само собой вытекало из пограничного положения Пскова и его значения как важнейшего оплота московскому государству со стороны северо-западных соседей. Особенно такие известия обилуют в эпоху Ливонских войн Ивана Грозного. К всему последнему она относится без злобы, но иногда с иронией. Например, по поводу той же войны говорится, что он наполни грады чужие русскими людьми, а свои пусты сотвори всем свирепства его объясняются наветами немецкого врача Елисея Бомелия, который посредством волхвования овладел сердцем царя, отводил его от веры и наводил на убийство русских бояр и князей для спасения немцев. А русские люди, замечает летописец, и падки на волхвование. Но Елисей сам погиб злой смертью, Да не до конца будет русское царство разорено и вера христианская. Тут, как и в некоторых других случаях, уже слышится у псковского летописца чувство, обращенное не к одной только псковской земле, а к общему отечеству, к Объединенной Земле Русской. И вообще, чем далее, чем ближе к смутному времени, тем летопись Псковская более и более втягивается в общерусские интересы и сообщает известия о событиях центральных или, собственно, московских. Кроме русских летописных сводов, потребности наших предков в историческом чтении удовлетворяли хронографы, из которых они знакомились с народами и событиями всемирной истории. Первоначально хронографами у нас назывались византийские хроники Георгия Амартола, XI век, Иоанна Малалы, VI век и Константина Манасии, XII век известные тогда в славянских переводах. Но потом под этим именем выступают собственные русские своды, составленные из разных источников. Во-первых, в XV веке появился свод известий, выбранных из трех названных византийских хроник под заглавием «Эллинский и римский летописец». А в начале XVI века составлен был самостоятельный или, собственно, русский хронограф. В основу его положены те же хроники, и затем он пользовался другими источниками. Каковы византийская хроника Зонары XII век, но заимствованная не прямо из греческого текста, а из сербского хронографа. Далее полея, то есть сборник библейских сказаний с примесью разных легенд или апокрифов, исторические повести и жития святых, сербские или болгарские и, наконец, русские летописи. Этот труд безымянного русского книжника начинается от сотворения мира и оканчивается 1453 годом, то есть завоеванием царьграда турками. Он составляет таким образом произведение трех литератур – византийской, югославянской и русской. А насколько он пришелся по вкусу древней русской публики, о том свидетельствует большое количество дошедших до нас его списков – повторяющихся в разных редакциях, то есть с разными сокращениями и дополнениями. Всех списков известно более 150. Любопытством русских людей узнать что-либо о чужих странах и народах объясняется и замечательное распространение в Древней Руси так называемого хождения Трифона Коробейникова». Сохранилось более 200 списков. В 1582 году Московские купцы Трифон Коробейников и Юрий Греков посланы были в Иерусалим, Египет и на Синайскую гору с милостыней напоминовение убитого царевича Ивана Иванча. Описание этого паломничества наполнено чудесными или легендарными рассказами о святых местах, что, конечно, привлекало русских читателей. Впрочем, есть поводы сомневаться в том, что автором этого хождения был именно Трифон Коробейников, а не другой русский паломник. В XVI веке, как и прежде, собственно, русские произведения составляли только часть в целом составе нашей древней письменности, наполненной по преимуществу произведениями переводными, то есть переводами из византийской литературы. Но переводы эти не были точным воспроизведением подлинников, а наоборот, отличались от них многими или сокращениями, или вставками, и являлись скорее самостоятельными переделками, приспособленными к русским понятиям и вкусам.